Глава 31. Утром на пробежке я убедился в том, что моя сигнализация работает. Причем в чародейском плане она вообще не была видна. Слишком тонкими оказались нити. Когда я поделился своим наблюдением шариком, тот сразу опустил меня на землю, заявив, что есть чары, усиливающие чародейское зрение. И вот под ними моя сигнальная паутина будет сиять как праздничная иллюминация. Правда, потом он немного подсластил пилюлю, заявив, что чары эти знают немногие, а те, кто знают, ни в жизни не польстятся на грабеж моей нищей башни. Последнее было сомнительным комплиментом, но настроение подправило. А еще традиционный спарринг с Серхио и нормальный душ после него. Только тот, кто привык к нормальным удобствам и был надолго их лишен, мог бы меня понять. Настроение не испортило даже ворчание шарика, что нормальные чародеи не проводят столько времени в воде, потому что знают, вода гасит защитные чары, а напасть могут в любой момент. Жизнь заиграла красками, а уж после прекрасного завтрака от Хасефа я был согласен на все. Даже на то, чтобы Хасефа поехала сегодня в город вместе с Серхио. Отсутствием обеда нам это не грозило, потому что она уже что-то заготовила. И не только для нас, но и для своего подчиненного – который уже приехал, поставил своего ослика к нашей лошадке и сейчас старательно ковырял землю, притворяясь, что роет яму для воротного столба. Такими темпами он мог эту яму рыть до следующего года, чего, разумеется, не случится. Как только Хасефа встанет у него над душой, производительность Сеньора сразу резко вырастет. Перед отъездом Хасефа провела воспитательную работу, и лопата в его руках замелькала. Но я не стал долго стоять на пороге и смотреть на отъезжающую повозку. У меня хватало дела без того. По планам шарика, нужно было сегодня частично оборудовать лабораторию, для чего туда оттащили доски и бруски. Доски – на столешницу, бруски – на ножки. Предполагалось, что все нужные пропитки я буду готовить уже на новой мебели. В принципе, работа оказалась несложной. Доски прекрасно срастились между собой, образуя столешницу нужной ширины – Которые я чарами приделал ножки. Врастил, а не приклеил, потому что моя мебель, если и развалится когда, то только превратившись в труху. Шарик придирчиво изучил получившийся крепкий стол, признал годным и разрешил разместить на нем немного оборудования, достаточного для приготовления пропиток. Причем начал я именно с них, потому что шарик уверил, что все эти пробные зелья из учебника – напрасная трата времени и ценных ингредиентов. Пользы от них нет, только наработка навыков, которые можно нарабатывать на чем-то полезном. Например, на пропитке от огня, которая делает негорючим абсолютно любой предмет, на который нанесена. Примерно через полчаса я пришел к выводу, что придумавшие пробные зелья были куда толковее шарика – потому что из всех нужных последовательностей действий правильно у меня получалось только размешивать. И то, потому что я использовал те самые мешалки на чародейской тяге, против покупки которых Ками столь активно выступал. После получения особо вонючего результата Шарик задумчиво помахал лапками и сказал, «Испаряй быстро, пока не траванулись, криворуки ты, Балбесина! Думать буду, а то переведешь все, что нам нужно на отходы». «И вообще, сходи, проверь огородик, полей там, чарами подпитай!» Он с мрачным видом уселся перед учебником алхимии, собираясь обдумать, настолько ли тот бесполезен, как он уверял с утра. А я поторопился выйти наружу, потому что, хоть источник запаха устранил, вытяжка не до конца убрала то, что пока висело в воздухе. Огородик радовал ровными всходами посеянного и приветственно машущей листьями жирнянкой. Последний я вручил специально прихваченный с кухни кусочек мяса, прикармливал, чтобы она не покушалась на руку дающего, а то зубы там уже такие, что по неволе задумаешься, а не вытащила ли эта зеленая тварь их из мешочка с запасами ингредиентов, добытых с десмонтов. На меня она зубы не скалила, но за забор уже опасались заходить все. Жернянка росла невероятными темпами и все меньше напоминала растение скорее странное зеленое животное». В грядке я направил нужные чары и все залил водой, на этом посчитал свое участие законченным. Но сесть куда-нибудь и заняться созерцательной медитацией мне помешал шарик, который возник, как будто из-под земли, и мрачно сказал, «Займешься пока по учебнику. Три первых зелья сделаешь, потом посмотрим». Решение было правильным, потому что я, наконец, понял, что делал не так. Зелья выходили похожими на то, что должно было получиться, а Шарик даже утверждал, что это именно они, не забывая добавить, что качество там страдает, но не критично. Все приготовленное приходилось тут же утилизировать, потому что Шарик считал, что поскольку нам ничего из этого не нужно, а продать не выйдет, то смысла разливать по бутылочкам он не видит. После инспекции третьего зелья Ками торжественно заявил, что я достаточно набил руку, чтобы приготовить пропитку. В этот раз получилось нечто действительно похожее на нужное – Но наносить на стол я сразу не стал. Сначала испытал горючесть на обрезке доски, на которую намазал зелье, быстренько высушил и попытался поджечь. Доска не загоралась ни при каких условиях, поэтому я счел возможным наконец нанести зелье на лабораторную мебель, для чего пришлось сначала убрать с нее все оборудование. На пропитку ушло почти все приготовленное, но ту каплю, что оставалось, я растушевал по поверхности, придав той дополнительную прочность. «Второй раз обрабатывать не надо?» — поинтересовался я у шарика. «Только лаком». «Зачем в лаборатории лак?» — возмутился я. «Хватит одной пропитки». «Этот лак придает дополнительную прочность, так что сделаешь и пропитаешь». Потребовал шарик и для убедительности стукнул лапой по моему плечу. «Лаборатория должна быть такой, чтобы любой чародей осматривался завистью. Пока предметом для зависти может быть разве что кран с водой». Наверное, у нормальных чародеев для такого дела в лаборатории стояла бочка, которую заполняли слуги, так что вряд ли они позавидуют моему крану. Воду оттуда все равно приходилось превращать в дистиллированную, потому что иначе примеси непредсказуемо меняли свойства зелья. Чары для дистиллизации были совсем простенькие, но времени отбирали прилично. Да и вообще алхимия жрала время со свистом, поэтому я прекрасно понимал тех, кто заказывал готовое. Цены на зелье были довольно демократичные, потому что предложений на рынке хватало, в алхимию обычно уходили чародеи со слабым и средним даром, потому что на что-то посерьезнее им энергии не хватало. А алхимия, за редким исключением, потребляла всего ничего. Серхио приехал к обеду и без хасефы. Сказал, что она решила до завтра задержаться. «Новые сплетни послушать», — предположил я. «Должны же быть у женщины развлечения», — заметил Серхио. «А это?» Я указал на работника, который все так же усердно ковырял землю подворотный столбик. Кажется, он уже смог убрать пару сантиметров. Каких-то пару лет, и нужная глубина будет достигнута. «Развлекайся, не хочу». «В развлечениях нужно разнообразие», — возразил Серхио. «Завтра приедет, и полдня будет ругаться, и, что характерно, не на зяте. А нам выдаст порцию свежих сплетен, которую мы бы иначе не получили». «Да мы и не любители», — удивился я. «Там иногда полезная информация проскакивает», — не согласился Серхио. «Это как в истории с гравидийцами», — хмыкнул я, «которые таковыми стали только на основе того, что их никто не опознал в дохене. Но Любая вооруженная группа потенциально для нас опасна», — заметил Серхио. «Мы живем на отшибе, поэтому нас часто будут пробовать на прочность». «Дело, говоришь», — вмешался Шарик. «Хандра вон волынет напропалую, хотя у меня есть прекрасный рецепт алхимической взрывчатки». Он гордо приосанился. «Даже если бы я был в курсе твоих знаний, Шарик, я бы ни за что не рискнул применять их на практике, потому что с моими алхимическими умениями высока вероятность, что мы останемся без жилья и, скорее всего, без жизни. Взрывчатка двухкомпонентная, соединяется непосредственно перед использованием», продолжил мечтать Шарик. Подвешиваешь один компонент над другим и ставишь замедление, чтобы успеть убраться подальше. Замедление не срабатывает, и убираешься очень далеко, причем частями. Скептически закончил я. Чтоб ты понимал, Хандра, в красивых взрывах!» — проворчал Ками. «Ничего не понимаю и понимать не хочу. У меня хватает вещей для понимания без твоей взрывчатки». Но Шарик не успокоился. У него прямо пунктик оказался на этой теме. К изготовлению взрывчатки он возвращался несколько раз за день. Даже идею выдвинул заминировать все по периметру нашей территории. Причем один компонент зарыть в землю, а второй над ним повесить. Я намекнул, что тот копатель, который помогает Хасефе, будет рыть землю под взрывчатку так долго, что я успею состариться и умереть своей смертью. Кстати, яму под один столб мужик все-таки героически выкопал, прежде чем удалиться в закат на своем ослике. Шарика трудовые успехи слуги вдохновили, и он принялся доказывать эффективной защиты взрывными устройствами. Даже когда мы спать легли, он продолжал зудеть. Или не он? Зудила сигнальная сеть. Я чуть не подскочил и не заорал, но вовремя взял себя в руки и всего лишь тихо сказал. «Серхио, к нам кто-то прется». Он приподнялся на локти, прислушиваясь к ночной тишине, и прошептал. «Я же говорил, будут пробовать на прочность. Много?» К этому времени я уже отправил нужные чары и мог точно ответить. «Пятеро. Два чародея». Вся пятерка двигалась совершенно бесшумно, разве что наша лошадь заволновалась, когда один проходил мимо и всхрапнула. Двигались бандиты медленно, поодиночке, на большом расстоянии друг от друга. «Сильные сволочи-чародеи!» — влез шарик. «Значит, точно не местные». «Два чародея нам многовато», — заметил Серхио. «А я говорил, что нужно было минировать». Опять выступил Ками. «Послушались бы, подорвали бы лишних. Вы, главное, одного оставьте в живых, чтобы допросить, кто навел». «Даже не знаю, радоваться ли, что ты так хорошо думаешь о наших боевых навыках», сказал я, вытаскивая арбалет. «Шарик, можешь сказать, есть ли на хоть одном чародее защитные чары?» «На одном есть. Второй, видать, экономит пока энергию». «Стрелять в него будешь?» Правильно. «Без защиты вот этот!» Ками суетливо вскочил на подоконник узкого окна бойницы, чтобы я, не дай бог, не перепутал. «Эх, зря мы твой первый вариант зелья вылили! Им бы болты обработать, никто не выживет!» Под его ворчание я выцеливал врага, ориентируясь исключительно на чародейское зрение. Это было непривычно, зато давало точность, которой ночью другим способом не достичь. Спуск был мягким, болт ушел почти неслышно, зато «Чародей» свалился с грохотом и, кажется, обвалил ограду вокруг картофельной клумбы. Не нашлось в человеке чувства прекрасного. Судя по тому, что «Чародейская энергия» начала быстро угасать, ранение оказалось смертельным даже без специальной обработки болта. «Теперь защита активирована на всех», — сообщил Шарик. «Нужно было с двух арбалетов лупить, но твой принцип — сначала сделать, а уже потом подумать». Бандиты рванули к башне, стремясь как можно скорее достичь стен, но я попытался подстрелить еще одного. Болт отразился от защиты и улетел в сторону, а неповрежденная цель оказалась у самой двери в башню, в компании еще с тремя. Потеря одного из товарищей их не остановила, никто даже не поинтересовался, почему не подбежал пятый, сейчас все их силы уходили на то, чтобы вскрыть дверь. Дверь держалась хорошо, и не только за счет дубового засова. Я помянул добрым словом шарика, который заставил меня ее зачаровать на укрепление, но не вслух. И чтобы не отвлекать, и чтобы не возгордился. «Хорошо, стоят!» Тем временем сообщил Ками, осторожно высунувшись из окна и наблюдая за взломом двери напрямую. «Давай я их массовым заклинанием молнии приложу, а вы выскочите и добьете. Хандра, даешь добро?» «Даю», — согласился я. «Но ты уверен, что заклинания на них вообще подействуют?» «А то мы выскочим, а добьют нас». «Тоже может быть», — согласился Шарик. «Рожи разбойные. Наверняка только то и делают, что тренируются на убивание случайных жертв». «Тогда давайте так. Я прикладываю и смотрим по результату». Предложение было принято единогласно. Шарик потянул из меня энергию и щедро выплеснул ее на врагов. Особого урона не получилось. «А вы обратили внимание Дон Лехандра, что они молчат?» Внезапно сказал Серхио. «Не предлагают откупиться или отработать. Они пришли убивать, и уверены, что у них это получится. Пока они даже дверь не могут вскрыть. Я стал припоминать, как оборонялись в наши средние века. Из того, что вспоминалось, использовать можно было разве что кипяток. И то не факт, что его не отразит защита нападающих, которые тем временем решили изменить тактику, и их маг забросил в бойницу что-то зажигательное». Заряд с громким треском разлетелся множеством искр, но попал в место, где гореть было нечему. Но не факт, что так повезет еще раз. Что на кухне, что в комнате Хасефа, горючих материалов хватало. И тут мне вспомнились утренние слова Камиа о воде и чародейской защите. «Шарик, давай я сейчас трубу водопровода в окно выгну, а ты заклинание направишь в воду, причем не сразу, а когда на эти хоть что-то прольется». «А зачем?» «Есть одна идея, проверить надо». Выгибание трубки заняло пару минут. За это время в башню влетело еще два заклинания. То ли чародей был не слишком умный и не понял, что там, куда он забрасывает, гореть нечему, то ли посчитал, что внутри башни защита не хуже, чем на двери, и теперь пытался эту защиту перегрузить, чтобы она отключилась. Трубку, стоило мне вывести в окно, сразу пробили болтом, но это уже ни на что не влияло, Вода потекла на нападавших, а вскоре и шарик по ней запустил молнией. Электричество — это тоже чары, причем сильнейшие, поэтому защиту нападавших они пробили. Когда мы выскочили, все четверо валялись без движения. «Чародея, гасите сразу!» — скомандовал шарик. «У нас нет ничего, что его зафиксирует. Серхио только сказал «ага» и сделал быстрое движение кинжалом, после которого аура чародея мгновенно погасла. При осмотре остальных выяснилось, что один не пережил поражение электричеством, а два валялись без сознания. Пока Серхио их связывал, я отправился смотреть на останки второго чародея. Клумбу он испортил конкретно, переломал не только цветки, но и толстенькие картофельные ростки. Это ужасно не нравилось жернянке, которая росла по соседству. Она пыталась просунуть свои толстенькие листья через плетень, который был уже в нескольких местах хорошо пожеван. Сделав себе заметку, что укреплением этой ограды нужно будет заняться с утра, я поправил ограду вокруг картошки и потащил труп чародеек к башне, к остальным. Обшаривание тел успело войти у меня уже в привычку, но с этого брать было нечего. Кроме приметных артефактов, явно выполненных на заказ, при нем ничего не было, даже денег. Я с расстройства даже швы прощупал, но так ничего и не обнаружил. Так же обстояло дело и со вторым чародеем. А вот у простых воинов можно было разжиться оружием. Неплохим оружием и безо всяких меток. Одежда на всех была добротной, но одинаковой, так что я предположил, что это какая-то униформа. Поэтому для цели экономии на гардеробе она не подходила. Артефакты все типовые, — сказал Серхио, разглядывающий то, что мы сняли с нападавших. — Не совсем типовые, улучшенные, — возразил Шарик. Группа явно имеет отношение к государству. «Вопрос только к какому? Мибии или гравиды?» Сказал Серхио и пнул одного из пленников в бок. «Вижу, в себя пришел. Отвечай, гнида! Кто тебя отправил убивать, Дона Алехандро?»